Академия наук СССР Серия страницы истории нашей Родины Руслан Григорьевич Скрынников Борис Годунов Издательство наука, Москва, 1978 год Содержание Вступление Глава 1. начало пути Глава вторая Пора испытаний. Глава 3. Гонение на Бояр. Глава 4. Учреждение Патриаршества. Глава 5. Внешнеполитические успехи. Глава 6. Углическая драма. Глава 7. Правитель государства. Глава 8. Заповедные и урочные годы. Глава 9. Земский собор 1598 года. Глава 10. Болезнь. Глава 11. Великий голод. Глава 12. Григорий Отрепьев. Глава 13. Крушение. Автор рисует широкую панораму событий, происходивших в русском государстве, В конце XVI, начале XVI века анализирует явление экономического, социального и политического характера. В центре повествования фигура Бориса Годунова, одного из крупных деятелей русского средневековья. Руслан Скрынников, доктор исторических наук, профессор Ленинградского государственного университета. Его Перу принадлежит ряд исследований по отечественной истории. Начало опричнины, Ленинград, 1966 год, Опричный террор, Ленинград, 1969 год, Россия после опричнины, Ленинград, 1975 год, Иван Грозный, Москва, 1975 год и другие. Вступление. Личность Бориса Годунова, его неслыханное возвышение и трагический конец поразили воображение современников и привлекли внимание историков, писателей, поэтов, художников и музыкантов. В этом нет ничего удивительного. Жизненный путь Годунова на редкость необычен. Начав службу за заурядным дворянином, Борис занял пост правителя при слабоумном царе, а затем стал властелином огромной державы. В то время Россия вступила в полосу тяжких испытаний. Грандиозные стихийные бедствия на десятилетия подорвали ее производительные силы. Длительная война довершила дело. В стране воцарилась неописуемая разруха. После завоевания Нарвы русские почти четверть века владели морским портом на Балтике. Проиграв Ливонскую войну, государство лишилось Нарвского мореплавания, необходимого для развития торговли с Западной Европой. Военное поражение подорвало международные позиции России. Внешние неудачи усугубил острый внутренний кризис. Истоки его коренились в отношении двух главных сословий феодального общества – землевладельцев и крестьян. В конце XVI века корыстные интересы дворянства восторжествовали. Путы крепостной неволи связали миллионное русское крестьянство. Опричная буря расчистила поле деятельности для многих худородных дворян. Борис Годунов оказался в их числе. Первыми успехами он был всецело обязан опричней. Затея Грозного расколола феодальное сословие на два соперничавших лагеря. Она оставила после себя много трудных проблем. Как правитель, Годунов столкнулся с ними лицом к лицу. Жизни Бориса сопутствовало много драматических событий. В первые годы его правления в Угличе погиб царевич Дмитрий, последний отпрыск 30-летней московской династии. Таинственный двойник погибшего стал для Годунова и его семьи источником непоправимых бед. Неокрепшая династия была согнана с трона самозванцем. Писатель и историк Николай Михайлович Карамзин – утверждал некогда, что Годунов мог бы заслужить славу одного из лучших правителей мира, если бы он родился на троне. В глазах Карамзина лишь законные самодержцы были носителями государственного порядка. Борис узурпировал власть, убив последнего члена царской династии, и потому само провидение обрекло его на гибель. Суждения дворянского историографа о Годунове не отличались глубиной. Александр Сергеевич Пушкин понимал историческое прошлое несравненно лучше. Истоки трагедии Годунова он усматривал в отношении народа к власти. Борис погиб потому, что от него отвернулся собственный народ. Крестьяне не простили ему отмены старинного Юрьева дня, ограждавшего их свободу. Начиная с Татищева, немало историков считали Годунова творцом крепостного режима. Ключевский придерживался иного взгляда. Мнение об установлении крепостной неволи крестьян Борисом Годуновым, писал он, принадлежит к числу наших исторических сказок. Ключевский, собрание сочинений, том 3, Москва, 1957, страница 24. Обвинение Годунова во многих кровавых преступлениях Ключевский отмел как клевету. Яркими красками нарисовал он портрет человека, наделенного умом и талантом, но всегда подозреваемого в двуличии, коварстве и бессердечии. Загадочная смесь добра и зла таким виделся ему Борис. Платонов посвятил Годунову книгу, не утратившую значение до наших дней. Он также не считал Бориса инициатором закрепощения крестьян. В своей политике, утверждал Платонов, Годунов выступал как поборник общегосударственной пользы, связавший свою судьбу с интересами среднего класса. Многочисленные обвинения против Бориса никем не доказаны. Но они запятнали правителя в глазах потомков. Прямой долг историков, писал Платонов, морально реабилитировать его. Кем же в действительности был Борис Годунов? Какое значение для истории России имела его деятельность? Ответ на все эти вопросы могут дать лишь исторические источники. Попробуем же заново прочесть их. Постараемся тщательно взвесить все известные факты.